4 4. С коллегировские историки объявляют многие факты из биографии святого Андрея фантастическими. Надо сказать, что летописные сведения о крещении Руси святым Андреем, к которым ранее относились с полным доверием и уважением, затем, начиная с XVIII века, стали вызывать весьма отрицательную реакцию многих романовских и западноевропейских историков. В самом деле, обратим внимание на следующее. Уже в конце XVIII века историки в лице Шлецера стали проявлять сомнения в истинности этого летописного сказания, причём не особенно, утверждая себя аргументацией. А ведущей и весьма тенденциозной ролью немецких якобы специалистов в создании романовской версии русской истории, в частности о роли Шлецера и Миллера, смотрите в книге Империя и хронология 4, глава 1.2. Например, Шлецер уверял общественность, э, что сказания Нестора о хождении апостола Андрея не что иное, как благочестивая сказка. Не отставал от Шлецера и Миллер, пренебрежительно внушавшей: нет нужды доказывать, что описанные здесь события не относятся к числу истори исторических фактов. Послушно следуя Шлецеру и Миллеру, некоторые современные историки заучно повторяют их осуждающие слова. Вот, например, как убеждает нас Кузьмин. Само собой разумеется, что сказание об апостоле Андрее не имеет под собой реального содержания. Зададимся здесь вопросом: а почему, начиная с XVIII века, Некоторые историки так напористо уверяют нас, будто старинные авторы якобы всё выдумали. Отвечаем: да потому, что начиная с XVIII века окончательно установили фальшивую хронологию, в которой апостол Андрей оказался в I веке. А славяне, которыми он правил и которых крестил, появились на исторической арене будто бы значительно позже, не ранее IX-X веков получился огромный, но искусственный хронологический разрыв. Чтобы сгладить и затушевать созданное ими самими же противоречие, историки стали убеждать себя и других, будто сказание о правлении Андрея на Руси само собой, разумеется, является сказкой. Так и повторяет до сего дня. Более того, что писана общая тенденция, преобладающая в современной литературе полное отрицание достоверности летописного сказания о посещении апостолом Андреем киевских и новгородских земель, а по умолчанию и северного Причерноморья, то есть Боспорского царства Херсонеса, Ольвии и других античных городов. Иногда дело доходит до отрицания посещения апостолом Андреем и, Виза и Византии, а будущего Константинополя. При этом часто делают вид, будто о крещении Руси Андреем говорится лишь в русских летописях. Мол, славянские летописцы специально как бы повышали статус Древней Руси из э, коннектурно-идеологических соображений, выдумали такую вот красивую древность. Но при этом старательно обходят молчанием тот непреложный факт, отмеченный нами выше, что куда больше указаний на пребывание Святого Андрея на Руси, в Кифие сохранилось в текстах ранних средневековых авторов, якобы ранних средневековых, живших вдали от Руси, а именно в Греции, Италии, в Средиземноморье. 4.5. Соответствие между святым Андреем и Иисусом Христом. 5.1. Крещение Христа Иоанном Крестителем и крещение святого Андрея. Иоанном Крестителем. Согласно Евангелиям, Христос, услышав о проповеди Иоанна Крестителя, пришел к нему и крестился в Иордане. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И крестились от него все в реке Иордане. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. Марк 1, 4. Буквально то же самое говорится и об Андрее Первозванном в его житии. Мы цитируем «Услыхав проповедь Иоанна Крестителя на Иордане о крещении и покаянии, он, оставив все, пошел к нему и сделался его учеником». Отметим, что в Евангелии ничего не говорят о крещении апостола Андрея от Иоанна Крестителя. Как мы теперь понимаем, на самом деле они говорят об этом, когда описывается крещение Христа. Вообще, всё житие Андрея Первозванного, как мы увидим, ниже очень напоминает жизнь описания Христа. Складывается чёткое впечатление, что перед нами просто два слегка различных варианта одной и той же биографии. 452. Девственность Андрея и девственность Христа. Согласно Евангелиям, Христос был девственником. Он никогда не был женат. Что касается апостолов Христа, то многие из них были женаты. Тем не менее, Андрей первозванный женат не был. Писано: "Святой Андрей не восхотел жениться и оставался до самой смерти девственником". 4:53. Христос, как и Андрей первозванный, основал церковь в Иерусалиме, в Царграде. Оказывается, до нашего времени дошли свидетельства, что Бисана Цариградская церковь основана апостолом Андреем, от которого ведёт непрерывный ряд своих епископов. И в удостоверении представили подлинное сочинение святого Дарафея, касающееся этого предмета. В житии Андрея сказано: Святой Андрей прибыл в Византию. Тут он первый проповедовал Христа. Он поставил в этой стране многих иереев. С точки зрения новой хронологии здесь всё правильно. Действительно, Иисус Христос, он же святой Андрей, какое-то время жил в Царграде и в Иерусалиме и, скорее всего, действительно основал там церковь и епископат. Недаром другие старинные авторы сообщают, что апостол Андрей поставил в Византии первого еки, епископа Стахия. Об этом ясно говорится и в Чти минии римской. Поздние греки тем самым настаивали на апостольском происхождении Константинопольской кафедры, а русские на апостольском происхождении русской церкви. Как мы теперь понимаем, и те, и другие были правы, но с одним уточнением. Константинопольская кафедра, как и русская церковь, были основаны скорее всего самим Иисусом Христом, то есть Андреем Первозванным. То есть Андроникем Комнином в XII веке. Позднейшие позднейшие историки уже не понимали сути дела. Скептически писали, в частности, следующее: смысл греческих версий хождения святого Андрея заключался для империи, как известно, в квазиканоническом обосновании претензий Константинополя на вселенскую патриархию. Надо ли говорить, что старинные хождения воспринимаются некоторыми историками негативно. Мы цитируем. Многие римские писатели почитают это Дорофеева сочинение подложным, потому именно что в нём говорится об основании византийской кафедры святым апостолом Андреем. Некоторые стали говорить, будто сия мысль выдумана греками для сообщения о важности цариградскому престолу во время спора их с первосвященниками Запада. Такая осуждающая позиция сколлегировских авторов относится скорее всего уже к эпохе после 17 века